умные против дураков. Умники видят мир полным трудностей, опасностей и отвратительных неисправимых дураков. Умный легко справляется с двумя-тремя дураками, но когда они наваливаются на него скопом, он бессилен. За дураков вся социальная система: государственные учреждения, законы, мораль, религия и так далее. Критиковать всех дураков сразу значит обречь себя на остракизм. Нападать следует только на конкретных представителей этой категории граждан. Причем на слабых волей, неудачливых, не очень жалуемых среди других дураков. И критиковать их надо так, чтобы другие дураки не догадались о вашем отношении к дуракам вообще. Попытка умника сгрызть какого-нибудь высокопоставленного популярного дурака кончается всегда тем, что сгрызают умника. Случается, умный дружит с дураками, женится на дурах. А как им еще поступать, если хочется и дружить, и любить?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 в том числе даже тот, кто знает, что только его часы показывают верное время».